Антон Темхаген, Луот Хозик Первое. Буров пустым взглядом пялился в грязную ледовую корку под ногами. В голове ничего, никаких мыслей, зацепок, идей. Будто с тылым северным ветром все выдуло, ни капли не осталось. И надо думать, да не хочется. Рядом к холодному кирпичу у подъезда приклеился Федотов, бледный, как сам этот дом, Его заметно потряхивало, а порой до Бурова доносились неприятные и раздражающие звуки. Это его помощник. В очередной раз блевал и потом долго отплевывался. Старлей сам ощущал противную тяжесть в желудке. Но, скорее, не от той картины, что увидел буквально минут двадцать назад. А вообще, от всей ситуации, от неизвестности. Тошно, когда ты должен что-то делать. От тебя чего-то ждут, но сам ты не знаешь». с какого конца браться за дело. А с таким делом Буров точно столкнулся впервые. Ещё утром оно не казалось таким уж необычным. На звонок ответил привычно бодрый Федотов, так что Буров узнал историю в пересказе помощника. Звонила бабка из пятого дома на Морской улице, ночью её доставал буйный сосед, орал пьяные песни и чем-то гремел. Потом вроде затих, но к утру весь дом разбудили истошные крики, удары, звон, короче, целая какофония. Пока сообразили позвонить в полицию, всё уж закончилось, но проверить-то надо, вдруг чего? Буров и так знал, что никакого вдруг чего не будет. Опять кто-то нажрался до белочки и пошёл в разнос. Вообще ничего удивительного для старого рыбацкого где бухало почти всё население, причём в это время года, особенно исступлённо, с отягом, как говорится. В большом городе, так Буров называл про себя Мурманск. Говорили, что у населения во время полярной ночи случаются обострения депрессии, подавленное настроение и прочее. Постоянно темно, грустно и тягостно. Там в большом городе, может, так оно и было. В старой рыбацком куда проще. Тут из депрессии не выходили и в полярный день, а грой стыску по обыкновению заливали бухлом. Темнота и тяжесть на душе это не что-то переходящее, это обычное состояние для местных жителей, привычное. Ну и что, что полярная ночь? Тут и так всегда снег, холод, грязь и разруха, ночь или не ночь, только лишний повод выпить. До дома на морской добирались пешком. Служебный вазик почти всегда простаивал без дела. Как говорил Федотов, если в России есть проблемы с дорогами, то в Старой Рыбацком таких проблем нет, потому как и дорог тоже нет, и не было, пожалуй, никогда, даже в проектах. Впрочем, и ездить тут почти некуда, весь посёлок можно обойти за час максимум. Может, Польшу, если по пути придётся отбиваться от злобной стаи бродячих собак. хотя в таком случае можно и вовсе никуда не дойти. Буров ежился от ветра, постоянно поправлял шарф. Не сказать, что холодно, но ветра с моря пробирали. Да старлее еще и приболел на днях, его знобило, и непонятно, то ли это от стужи, то ли температура лезет. Федотов легко шагал рядом, только искус и порой поглядывал на начальника. Дверь подъезда не запиралась уже лет двадцать. О домофонах... Или хотя бы в кодовых замках тут никто и не слышал. Зачем они нужны, если в посёлке все друг друга как облупленных знают, да и брать в домах нечего. Дверь тонко заскрипела, когда Буров толкнул её, и с таким же писком запахнулась за спинами участкового и его помощника. Света от тусклой лампочки без плафона хватало только для того, чтобы разглядеть в полумраке бетонные ступени и не споткнуться. пахло сыростью и пылью. Участковых уже ждали. Дверь одной из квартир на втором этаже распахнута, на её пороге стояла бабулька. Бесцветные глаза горели предвкушением развлечения, наверное, лучшего за последние несколько лет её жизни. "А я уж слышу, что идёте, Матвей Иванович. Жду вот чаю хотите?" Буров только отмахнулся. "Ну какой чай?" Тамар воссильна. Дела. Кто тут у вас дебоширил? Да, этот вот, бабка ткнула сухим пальцем в потолок. Верхний орал всё утро чертяка поганый. Разберёмся, буркнул Боров и потопал дальше с видом давно замученного работой человека. Не сказать, что работа на самом деле его тяготила, старлей относился к ней равнодушно. приятного мало, но в общей атмосфере старой рыбацкого, в тягучей хмари северного захолустья это не воспринималось как-то особенно близко к сердцу. Лично, работы, работа, как у всех. Но почему-то ему нравилось вести себя вот так, немного пафосно, что ли, изображать матерого полицейского, который в своей жизни на видался такого, что о-о-о, непоняти обывателем. И это действовало Местные видели в нём героя очередного ментовского сериала на ТВ и больше уважали. Буров и сам не сразу заметил, как из-за этого стал ещё сильнее походить на киношный образ. Нахватался вот этих шаблонных фразочек вроде: "Разберёмся, в чём тут разбираться". На третьем этаже, кроме Дебашира, никто не жил. Дома в посёлке пустовали наполовину, нередко и целые этажи забрасывали. Здесь, насколько помнил Старлей, обитал Ванька Петрухин, тот, что с рыбзавода, хотя можно и не уточнять. Тут все с рыбзавода. Свет на площадке не горел, лампочку просто выкрутили. Буров прошагал к старой рассохшейся двери, бухнул по ней пару раз кулаком. Тишина. Ну точно, отсыпается зараза. Ванька, открывай, поговорить надо, зычно крикнул Буров и посильнее пнул дверь. Никто не ответил. Вот су. Матвей Иванович, тут лужа какая-то, перебил Сторлеев Федотов. Помощник стоял позади и разглядывал пол. Немного порывшись в кармане, Федотов достал телефон, ткнул на кнопку фонарика, площадку залил холодный свет. Мать твою, только и вырвалось у Бурова. Сторлей стоял, точнёхонько посередине тёмно-алой лужицы, вытекающей из-за двери Петрухина. Слабый металлический запах ударил в ноздри, и как сразу не заметил: Матвей Иванович, случилось что?" это подолаго голос бабка со второго этажа. Она потихоньку поднималась по лестнице, её седая макушка уже появилась чуть выше перила последнего пролёта. "Тамара Васильевна, не надо сюда", отозвался Буров. "Сань, проводи её обратно". "Сань", Федотов застыл, но через секунду неуверенно кивнул и развернулся к лестнице. Остарлей тем временем соображал, что делать дальше. Двери тут толстые, тяжёлые, но старые, и замки и все старые. Попробовать выбить, открывается внутрь вроде. Ну, Буров собрался и мощно приложился плечом к двери. Что-то хрустнуло, поддалось, есть контакт. Ещё толчок второй. Плечо заныло, но не беда. Ветхий косяк разлетелся в щепки. Сторлей по инерции чуть не влетел в квартиру. Саня, сюда быстро. Пока Буров доставал из сумки фонарик, Федотов уже добрался до порога и дышал в затылок. Светить телефоном в квартиру он не решался. Сторлей щёлкнул фонариком, кругляж света появился на полу коридора. Бурова замутило, а Федотов хрипло выругался. От порога в комнату по давно выцвевшим доскам пола тянулась бордовая полоса, исчезавшая за углом. Буров нервно сглотнул, к металлическому запаху добавился перегар, табачный дух и ещё что-то неприятное, но пока неосознанное, здорово повеяло холодом. Сань, за мной, вперёд не лесись, собственный голос показался ему сиплым и тихим. Федотов и так не собирался куда-то идти, он столбом застыл за спиной Старлея. Буров вткнул его локтем в бок. Не спи. Табельный поэм сам собой лёг в руку. Ощущение, которое Буров уже подзабыл, да лучше бы и не вспоминал. Участковый щёкнул выключателем, но свет не загорелся. Чёртыхнувшись, Старлей шагнул в комнату. Было похоже, что в однушку Петрухина закинули гранату. а то и ни одну. Вся скудная обстановка была поломана и развалина по комнате ровным слоем, превратившись в неоднородную мусорную массу из досок, битого стекла и тряпок. Остатки старой люстры валялись в углу, из потолка серотливо торчали провода. Диван разорван в клочья, шкаф лежит на полу, дверцы вырваны с корнем и кровь везде. Размазана так, словно ею пытались вымыть пол. Поток холодного ветра заставил Бурова съёжиться и дёрнуть плечами. Одно окно оказалось выбито полностью вместе с рамой, оттуда и дуло. Второе, как это ни странно, было в таком хаосе уцелело. Крововыслед забирался на подоконник и тонул в куча осколков. "Сань, быстро гони на улицу. Сань, слышишь меня? Федотов мать твою!" Федотов мыслями был где угодно, но только не здесь. Он робко заглядывал в комнату, переминаясь на пороге. Буров в который раз выругался. На лестницу помощника он тащил чуть ли не за шкирку. Наказал охранять двери, не пускать бабку и остальных жильцов. Их взволнованные голоса уже слышались внизу. Сам же побежал на улицу. Окна квартиры Петрухина выходили на заснеженный пустырь за домом. По пути поймал испуганный взгляд Тамары Васильевны. Только тогда и вспомнил, что все еще крепко сжимает в руке пистолет. На улице Бурово зазнобило пуще прежнего. Фонарик выключать он не стал. Тьма вокруг такая же, как и в квартире. Лесть по сугробам не хотелось. Старлей проваливался по пояс, снег быстро забился в ботинки. Как только Буров завернул за угол, то сразу понял, тащился он не зря. Под окном Петрухина что-то чернело, а снег вокруг был разбросан до да так, будто постаралась стая медведей. Пятна крови везде. Алая впиталась в чистый снег, окропила белое полотно. Старлей подобрался к стене дома, стараясь не наступить на битое стекло. В нескольких квартирах горел свет, виднелись головы любопытных. Пусть смотрят, черт с ними подумалась с невесть, откуда взявшаяся злобой. Дрожащий луч фонарика, бурого, трясло от всего разом. Холода, температуры и, наверное, все-таки от страха, высветил поле боя. Другие слова на ум не приходили. Здесь как будто и правда сражались. Снег разворошён, кровь, вот только следов не видно. Если Петрухин упал, то где он? А если его кто-то унёс, то где следы? Сам Буров оставил за собой чёткий путь человека, который упорно лез через сугробы. Не ошибёшься. Здесь же всё перевёрнуто, но дальше ничего, ни следа. Взгляд ухватился за что-то темное, мелькнувшее среди кровавых пятен прямо под окном. Буров шагнул поближе, посветил фонариком, перед глазами поплыло. Прямо у кирпичной стены, чуть припорошенная снегом, лежала оторванная по локоть рука. Второе. Домой Буров вернулся поздно, уставший и опустошенный, После убогого подъезда мрачной трёхэтажки и унылый до Удредижурки собственный домик казался раем. Небольшой, но уютный, им с женой и дочкой хватало. Небогато, конечно, но всё лучше тех советских развалин, в которых ютилось большинство жителей посёлка. В этом плане Боровым повезло. Этот дом построил ещё отец супруги. Маша в нём родилась и выросла, а после свадьбы получила в качестве подарка Сам же батя переехал в типовую однушку, чтобы не мешать молодоженам. «Щедро! Сам Буров такого от внешне сурового тестя не ожидал. Но что там, дело прошлое. И тесть-то помер давно». Жена с дочкой уже спали, так что Старлей тихонько прошмыгнул на кухню, поставил на плиту кастрюлю с водой, а как закипело, накидал туда пельмени из морозилки. Жрать хотелось жутко, хотя ещё час назад он и идей думать не мог. Всё казалось ему каким-то бредом. За почти 20 лет службы ничего особенного в старой рыбацком не приключалось. Пьяные драки, утонувшие рыбаки, дебоши, разбои порой привычно и обыденно. А что тут? Опрашивать соседи Петрухина пришлось самому. Федотов впал в состояние амёбы. только глазами тупо лупил и шатался без цели. Пришлось отослать его домой. У Буровой тоже холодком внутри веяло, но о работе он не забыл, хотя и бесполезно всё оказалось. Никто ничего толком не рассказал. Ну да, был сначала шум, пьяные песни, потом затишье, ближе к утру удары, громкие крики, звон стекла, около 7 где-то, хотя тут показания разнились. Но всё быстро закончилось, тогда Тамара Васильевна позвонила в дежурку, не сразу, а около 9:00, Буров и Федотов подгреблик подъезду. Петрухин мелькал накануне. Был весёлый и ничего не предвещало, бухал часто, никого это не удивило. Что ещё? Да, окна. Никто в окна утром не смотрел. Что бы ни происходило на пустыре за домом, этого никто не видел. «Да и не увидели бы. Темнота, фонарей там нет. А со включенным светом все равно в окне, кроме своего же отражения, ничего и не рассмотришь». Буров выловил пельмени в тарелку, достал из шкафчика бутылку, налил рюмку в водке. Пил он редко, но сейчас не видел другого выхода. Рюмка точно не помешает. «Так вот. Что же там случилось утром?» Вряд ли Петрухин один такое устроил. Нереально всё разломать, да ещё так быстро. А соседи говорят, что шумы и крики были, ну, минут 10 от силы. И этот след на полу. Кого-то явно тащили, а крововленного причём, как показал Исторлею, от двери к окну. Значит, Ванька был не один. Хотя всё равно чепуха получается. Ну зачем всё в доме разносить? И как Буров мрачно жевал пельмени, слепо уставившись в стену, свет он включать не стал, хватило фонарика, мысли наслаивались одна на другую. Получалась вязкая каша. И главное, куда делся Петрухин, точнее, большая его часть. От воспоминания о руке у Бурова свело желудок, а пельмени запросились обратно. Руку пришлось запихать в пакет. Старлей тогда чуть не вывернула. и отвезти в больницу на хранение. Там она подождёт, пока приедут умные головы из большого города. Чья вообще это работа? Собак? Медведи? Всё возможно. Собак тут тьма. Медведи заходят. Но если так, то где следы? Хоть что-то. Не могли же они просто испариться эти собаки или улететь? Снегопады, чтобы засыпать следы утром не было. Вот куда ни глянь, везде хрень получается. Пробубнил Буров себе поднос. В город он позвонил сразу же, но пока без толку. Январь дорогу к посёлку завалило намертво. Каждый год одна картина в это время. Пока всё расчистят, несколько дней пройдёт. Ждать долго, но делать-то что-то надо, не сидеть же просто так. Завтра надо сходить на рыбзавод, найти знакомых и друзей Петрухина. Родственников у него в посёлке нет. Узнать, чем жил, с кем дружил, чем занимался помимо работы и пьянок, Буров хотел ещё днём туда забежать, но не успел, навалилось всего. Ещё и Федотов скис не вовремя. Щёлкнул выключатель, глаза резануло светом. У кого тут ночной дозор, а? Жена зашла на кухню, кутаясь в серый тёплый халат, положила ладошку ему на плечо, чмокнула в щёку. Буров улыбнулся, украдкой спрятал за чайник пустую рюмку из-под водки. До работы завались. Поесть не успел. А ты чего не спишь? Маша хмыкнула. Спала, пока какой-то боров не завалился на кухню и не стал греметь посудой. Греметь? Да, вроде тихо старался, чтобы не будить. Или так прогресс в мыслях, что забыло обо всём? Лерку не разбудил? Нет. Дрыхнет без задних ног. Да и дай давай, и тоже спать. Старлей быстро забросал в себя остатки пельменей. Запил холодным морсом из морошки, летом ягоды сами собирали, и отправился в кровать. Спать не хотелось. Буря мыслей располяла мозг, не давала ему успокоиться. Полночи Буров ворочился с боку на бок, задремал только под утро. Ему снились темнота, снег и вой собак. Жена рано убежала на работу. Она преподавала русский, литературу, историю и еще бог знает что. Буров давно запутался в местной школе. Заодно и Лерку с собой забирала. В обычной школе дочка ходила бы во второй класс. Ну а тут вместо классов сборная солянка из детей разных возрастов. Старлей вставал позже всех. Сонный и хмурый, плелся в дежурку к восьми, Это только они с Федотовым называли участковый пункт дежуркой. Чисто по привычке. Никто там, конечно, не дежурил. Если что случалось ночью, то местные звонили в 0-2, а уж оттуда набирали наличный Бурову. Но такое бывало редко. Старлей неспешно пробирался темными улицами, без интереса посматривая на дома вокруг. «За 20 дней к постоянной темноте полярной ночи привыкаешь». Она особо и не давит. В старой рыбацком присвете смотреть тоже не на что. Древний рыбзавод на берегу моря каждый год обещали отремонтировать, но каждый год что-то мешало. Это только название такое громкое завод. На самом деле всего лишь корявый горбыль вместо дома и сохшие трупы не здания. Да и остальное кирпичные коробки многоквартирников с облезшей краской и выпавшими из стен кусками. Можно подумать, что тут когда-то была война и в дома попадали снаряды. Деревянные двухэтажки, в которых, наверное, никто больше не жил, глядели на Бурово пустотой за чёрными провалами окон без стёкол. Жуткие, да, но хуже другое. От них веяло безысходностью и мраком, а это куда неприятнее любого страха. Но больше всего Бурово не нравился старый дом культуры, причём он сам не понимал почему. Дака не забросили, до сих пор работал. Танцевальные коллективы там какие-то, детские кружки, театр. Ну, неприятный он. Такой типичный совдеп. Бетонные выкиды, что это скливы серой архитектуры. Даже плакат на нём до сих пор висел. Пятилетку в 3 года выцвел, потрескался, но его не снимали. Не бойся, уже считали памятником, таким вот местным культурным достоянием. Не сказать, что Сторлей ненавидил старую рыбацкую. Нет, не ненависти и отторжения не было, но особой любви тоже. Он просто свыкся с этим местом, прилип к нему за 20 лет. Буров даже не помнил, как посёлок его впервые встретил, не до того тогда было. К свадьбе готовились, перед глазами витал только Машин образ, а окружение его не интересовало вовсе. С женой они познакомились в Мурманске. Маша приехала учиться, а Буров только начинал карьеру. Потом всё как-то быстро завертелось. В большом городе его ничего не держало, и вот, здравствуй, старая рыбацкая. Интересно, но о переезде куда ты ещё, они даже никогда не разговаривали. Наверное, думал Старлей, это потому, что Маша сильно привязана к этому месту. Тут родились и жили все её предки, до да чёрт знает какого колена. А Бурову просто всё равно, лишь бы жена и дочь были рядом. Отец Маши настоящий абориген старорыбацкого, из древнего народа саамов или лапарей, хотя второе название местные почему-то не любили. Мало их осталось. Во всей области полторы тысячи еле наберётся. Вот и в посёлке тоже есть община, крохотная, конечно, но всё же, со своим музеем. Кстати, задумавшись, Буров не заметил Когда плёл до конторы, в дежурке его уже ждал Федотов, виновато приотрал взгляд и мял что-то невразумительное. Старлей только рукой махнул: "Что с него взять? Мелкий ещё. Да и помощников других всё равно нет. Кто будет держать большой штат полиции в такой дыре? Участковый и помощник это уже много". Буров хотел немного пожурить мальца для профилактики, но Федотов ошарашил его первым. Matvey Ivanovich, zvonili tut. Ya tol'ko prishol eshcho. U Rylova kakaya-to dich'. Ya ne ponyal nichego. To li dom raznesli, to li eshcho chto? Iti nado. Eto ne dich', Sanya. Eto trundets. Do doma Slavy Rylova dobiralis' chut' li ne begom. Posle proshlogo utra Borov ozhidal uvidet' tam vsyo, chto ugodno. Перед глазами стояли картинки с окровавленным снегом и зверски оторванной рукой. Федотов мельтешил рядом, молчал и, похоже, тоже ничего хорошего не ждал. Но увиденное напрочь выбило почву из-под ног. Жилища Рылова частично освещали фонаре от соседнего дома, так что даже издалека Старлей отметил какой-то хаос в снегу прямо под стенами мелкой кривоватой хаты. Вокруг дома валялись обломки досок и черепицы, словно ураган недавно прошёл и сорвал мощными потоками кровлю. Но не это занимало Бурова, а багровые пятна на белом снежном полотне. У Сторлее закружилась голова. Так спокойно, разберёмся. Явно кровь, но, пожалуй, меньше, чем под окном Петрухина. Больше вроде ничего. Только доски, мусор и черепица. Снег не разворошён, следов не видно. Эй, Слава, ты там? Тишина, как у Петрухина. Да что же это такое? Буры вжал рукоятку пистолета, так часто он его не вынимал, наверное, никогда. Дёрнул ручку входной двери заперто. Бросил за спину не глядя. Саня, быстро окна на той стороне проверь. По скрипу снега понял, что Федотов на этот раз в ступор не впал. Надо же. быстро привыкает, — подумал он отстраненно. С левой от входа стороны все окна оказались целыми. Внутри ничего было не видно. Света нет, занавески задернуты. «Все цело!» — это уже Федотов закончил проверку. Буров без особой надежды поорал еще у окон, попинал дверь, но все без толку. Подобрал ближайшую доску... Стычка вынес стекло, звон резанул уши, а подбежавший на помощь Федотов удивлённо охнул за спиной. Сторлей сам удивился, так поспешно он никогда не работал, старался сначала 100 раз всё обдумать, но сейчас не мог больше ждать. Внутри всё орало, медлить нельзя. Открыв окно, Буров снёс осколки, набросил на подоконник куртку, чтобы не порезаться. Забрался внутрь, пистолет из руки не выпускал, хотя с предохранителя всё-таки снимать не торопился. Пока Федотов не уклюже лез следом, включил фонарик и быстро осмотрелся. В животе будто что-то провалилось. Комната Рылова, как две капли похожила на хаос в квартире Петрухина. Всё перемолото, почти в труху. Везде доски, пух из подушек, разорванное одеяло мокнет в кровавой лужице, и запах. Там не пахло, там воняло кровью и чем-то ещё, чем-то уже знакомым. Этот запах был у Петрухина, точно такой же. Но чего Буров точно не ожидал увидеть, так это здоровые дыры с рваными краями в потолке. через которую в комнату тихонько падали крупные снежинки, и едва пробивался свет с улицы. Внутренности, казалось, превратились в сплошной ледяной ком. Участковый стоял посреди разгромленного дома и не мог пошевелиться. Матвей Иванович, гляньте. Тёмная фигура Федутова виднелась на противоположной стороне комнаты. Старлей с трудом заставил себя сдвинуться с места, ноги не хотели идти, мышцы налились металлом. Помощник посветил телефоном на стену и многозначительно посмотрел на начальника. Теперь увидела Буров. На стене красовалась воронка с частичками дроби. Крови рядом не было. Он стрелял, только в кого? Ружьё валялось неподалёку. Приклад сломан, дуло смято так, словно какой-то ребёнок месил пальцами податливый пластилин. Когда собенение немного спало, Сторлей кое-как ещё раз осмотрел весь дом. Дверь закрыта изнутри на ключ, и на защёлку окна заперты. Через крышу к нему, что ли, пришли. И где сам Рылов, от славы не осталось ничего, только кровь, хотя и поменьше, чем в Петрухинской квартире. Буров боялся опять наткнуться на какую-нибудь часть тела, но на этот раз повезло. Если можно так сказать, конечно. Звонили опять соседи, через дорогу от Рылова, под утро семейства разбудили крики. перепугали мелкую дочку, потом звук выстрела и тут же сильный грохот, треск, словно соседний дом бульдозером сносили. Сразу набрали в дежурку, вот и вся история. Ничего не видели. У вас окна же сюда выходят, поинтересовался Буров. Соседка Рылова чуть замялась, зыркнула куда-то назад в комнату. Да нет, мы же спали. Всё так быстро случилось, перепугались все. Из-за спины женщины выглянула девчонка, лет 6, заворожённым взглядом уставилась на грозного, с её точки зрения, орлея, затеребила пальцами мамин халат. А я всё видела? Иди спи, давай. Чего ты там видела? шикнула на неё мать, замахала руками. Буров вздохнул, присел на корточки, улыбнулся девчонке. Ну-ка, давай, давай, рассказывай. Девочка помедлила, заскромничала, Но всё-таки выдало. Я видела, как дядя улетел. Мама закатила глаза, а Буров почему-то похолодел. Как это? Улетел. А вот так, девчонка посмотрела на потолок и ткнула в него пальцем. Он взял и из крыши вылетел. Я сама видела, точно-точно. Третье. Рыбзавод главное рабочее место в посёлке доживал последние дни. рыбы в Баринцевом море меньше не стало, но рыбаки старались загонять улов на сторону. Теперь так получалось куда выгодней, а потому завод быстро остался без сырья. Буров в экономике ничего не понимал, да и не пытался в неё вникнуть, но почему-то ощущал смутную тоску от мысли о том, что рыб завода скоро не станет. Это даже как-то странно, неестественно. Он же и всегда тут был. Как без него? Но сейчас все лишние мысли Старлей постарался задвинуть подальше. Вместе с Видотовым они делали единственное, что им ещё оставалось: опрашивали местных, пытаясь понять, что случилось с Петрухиным и Рыловым. Оба трудились на рыбзаводе, оба голостые, пьющие, хотя кто тут не пьёт. Оба пропали буквально за сутки при крайне странных обстоятельствах. Должен же хоть кто-то чего-нибудь знать. В город Буров позвонил первым делом. Долго подбирал слова и объяснял, что за чертовщина у них творится. Там, кажется, поняли, но помочь пока ничем не могли. Держитесь, через пару дней дороги расчистят, техника уже трудится. Вот и весь ответ. Держитесь. Да, надо держаться, чтобы окончательно не сойти с ума. Опросы на рыбзаводе дали намёк на зацепку. Выяснилось, что Петрухин и Рылов постоянно кучковались с ещё двумя похожими типами: с Анькой Черновым и Женькой Куляком. Все четверо на заводе не появлялись несколько дней, и вот это заботило Старлея больше всего. Как назло, Чернов с Куляком жили на разных концах посёлка. Чернов один в старой трёхэтажке, почти такой же, как и у Петрухина. Кулик с женой в частном доме. Можно было вместе отправиться сначала к одному, потом уже к другому, но Буров не хотел медлить, поэтому сам собрался к Санке Чернову, а помощника отправил Кулику. Только дал последние напутствия. Что бы там ни было, жди меня на месте, понял? И звони сразу, тормозить будешь сам прибью. Снегопад усилился, белая пелена накрывала посёлок, но ему это даже шло. Невидно стало грязи и мрачных построек, хотя Буров вдруг поймал себя на мысли, что эта самая пелена может скрывать за собой что-то ещё, недоброе. То, что унесло сразу двоих, оставив за собой погром и вёдра крови. К необъяснимому Старлей относился примерно так же, как и ко всему остальному нейтрально. Может и бывает что странное на этом свете, а может и нет. Пока не столкнёшься лично, не узнаешь, с богом то же самое. Буров читал, что таких, как он, сейчас называют агностиками, но сам считал себя реалистом. Зачем выдумывать? Однако о событиях, происходящих в последние 2 дня, он вообще не знал, что и думать и с какого конца к ним подойти. С одной стороны Старлей своими глазами видел следы бойни у Петрухина и Рылова, с другой — не понимал, как такое возможно. Где-то рядом завыли собаки, залаяли, заставляя нервно озираться и ускорять шаг. Когда трехэтажка Чернова вынырнула перед ним из снежной завесы и темноты, Старлей вновь почувствовал холодок внутри. Что его там ждет? И что он может сделать, чтобы утром не найти ещё одну или две разгромленные квартиры? У Чернова горел свет. Буров выдохнул. Хороший знак. Хотя с чего он вообще взял, что Санки тоже что-то угрожает? Чернов открыл дверь не сразу. Весь помятый и перегаром несёт борода до груди уже, мутные серые глаза без интереса впирились в вычисткувава, сам рукой за косяк держится, чтобы не рухнуть на пол прямо на пороге. — Надо чё! — выдавил хрипло. Буров не стал церемониться, втолкнул Чернова внутрь, закрыл за собой дверь. В комнате было не продохнуть от сигаретного дыма, окна закрыты, духота. На столике у телевизора стоял початый пузырь, нехитрая закуска. — Поговорить надо. — Ваньку Петрухина и Славу Рылова хорошо знаешь? Чернов тяжело плюхнулся на диван с сжженными сигаретными ранами на шкуре, до красноты растер лицо ладонями. Ну, знаю. И что? Ничего. Давно видел. Не помню. Дней пять не видал. Прохрепел Санька и вдруг выдал со злобой: "Да что тебе надо-то?" Буров глубоко вздохнул. "Так, спокойно. Надо собраться. Люди говорят, ты с ними постоянно ошиваешься. Ещё с Женькой Куликом. Чем занимаетесь?" "Да ничем. Отдыхаем, гуляем, чего пристал? Чернов распылялся всё больше. Глаза у него покраснели, смотрел он злой с наездом. Буров понял, что добиться от него чего-то внятного будет сложновато. Так и вышло. Распросы ни к чему не привели. Санька от чего-то нервничал, злился и дышал перегаром. Минул через 20, Старлей плюнул на это дело и пошёл к двери, бросив напоследок: "Если врёшь, Лично в Мурманск в обезьяник отвезу. Времени не пожалею. От духоты и запахов в бурово поплохело. Вылетев на улицу, он долго не мог надышаться стылым, на чистым воздухом. В кармане зажужжал телефон. "Яу-кулика, Матвей Иванович", заорал в трубку бодрый Федотов. "Живой, здоровый чёрт, но темнеет чего-то, я чую. Идите-ка вы сюда, а, дожать его надо. Скоро буду". коротко буркнул Боров и собрался было уже идти, но вдруг застыл на месте. По холодеев от неожиданно накатившей тревоги, что-то было не так, прямо здесь и сейчас. От догадки у горла тугим кольцом сжало горло. Запах. Слабый, но отчётливый. Тот самый запах. Смесь какой-то псины, сырости и вроде бы травы, затхлости, старости. Всё сразу намешано, но с другим точно не перепутать. Ведь не было же его, когда к дому подходил или был. Не успел Буров развернуться и шагнуть обратно к подъезду, как по ушам сирены ударил кошмарный вопль. Вытаскивая на ходу ПМ Старлей с прутом, ломанулся в полумрак подъезда. Из квартир уже начали показываться головы напуганных жильцов. Но участковый видел перед собой одну цель, что маячило большим прямоугольным пятном впереди дверь комнаты Саньки Чернова, который истошно орал у себя и не замолкал ни на секунду. Забег до квартиры показался Борову вечностью. Старлей забарабанил кулаком по дереву, толкнул несколько раз плечом, но эта дверь оказалась покрепче петрухинской. "Что, встал? Давай быстро сюда", заорал он на рослого заспанного мужичка, который как раз появился из соседней квартиры. Вместе давай. И раз. Мужучок на удачу сообразил быстро, по команде вместе со Сторлеем впечатался плечом в полотно. Дерево хрустнуло, и оба влетели в квартиру, чуть не сбив друг друга с ног. "Стой тут", рявкнул Буров мужику, а сам ловко снял пистолет с предохранителя и бросился в комнату. Старый прожжённый диван превратился в бесформенную древесную массу с обрывками ткани. Стол разломан в щепки. Водка из разбитой бутыли на полу постепенно смешивается со свежей кровью, в нос шибанул тот самый противный запах, но не это вогнало Бурова в ступор. Он остолбенел, открыв рот, вглядываясь в то, что никогда в жизни не рассчитывал увидеть. Хотелось сжаться, упасть на пол и тихо скулить. Чернов обнаружился в комнате около окна, с багровым месивом вместо лица, он был настолько залит красным, что походил скорее на освежёванную тушу, чем на человека. Почти оторванная правая нога болталась на каких-то обшмётках мышц и ткани около паха. Но Чернов всё ещё жил. Из того, что раньше был ртом, а теперь напоминало красный кривой разрез на черепе, тихонько вырывался стон. Странно, но окончательно добило буровы другое. Чернов не валялся на полу, и даже не стоял, хотя это было бы невозможно. Он левитировал в полуметре от пола. Руки безвольно повисли вдоль тела, голова запрокинута назад, кровь ручейками стекает на грязные доски пола. Санкина нога конвульсивно дёрнулась, словно он пытался шагать прямо в воздухе. Буров не знал, сколько бы ещё так простоял, если бы Чернов вдруг не задвигался. Он дёрнулся всем телом назад. Голова свалилась на грудь. В тот же миг со старлея словно спала оцепенение, да так резко, что он чуть не выронил пистолет. Только сейчас он разглядел, что Чернов в комнате был не один. Чёрный полупрозрачный силуэт возвышался до самого потолка, как бы нависая над телом Саньки. В этой непонятной массе смутно угадывалась большая голова с неровными наростами. Не понимая, что делает, Буров молча прицелился и отправил в силуэт три пули, одну за другой. В ушах зазвеняло от выстрелов. Тело Чернова резко полетело назад. Окно разлетелось, разбрасывая осколки стекла и брызги крови. В лицо ударил поток холода. Всё стихло. В разгромленной комнате, помимо торлея, теперь не было никого. Быстро хватай кулика и тащи в дежурку вместе с женой. Да мне насрать, что он подумает. Давай, Федотов, шевелись и ждите меня. Бурв галопом мчался к дежурке, поскальзываясь на заледеневшей дорожке. Он запихал в карман телефон, хоть и не с первого раза пальцы дрожали и плохо слушались. Такого не бывает. Херня какая-то. Он не думал, что когда-нибудь увидит в старой рыбацком окровавленной труп что будет разбираться с убийством. Тут слишком мало народу, все друг друга знают. Но вот их уже три этих трупа, точнее, ни одного, потому что непонятно, где они сейчас, но они точно есть. А ещё где-то есть твари, которая всё это учинила. Старлей до сих пор не мог точно понять, что же он видел. Громадный силуэт аморфный какой-то, тёмный. Что это вообще? Неизвестная науки тварь или морок, голограмма, не от голограмма такого не натворит. Когда Буров с диким взглядом выбежал из квартиры Чернова, то перепугал весь подъезд, поймал знакомого мужичка, наказал ему сторожить двери никого внутрь не пускать, постращал немного, хотя мужичок и так от него шарахался. Уже на улице Буров понял почему, когда достал телефон. В отражении на тёмном экране он смутно узнал своё ошалевшее лицо, забрызганное черновской кровью, Старлей чуть не вывернула. Он наскоро растёр кожу снегом, с отвращением выкинул покрасневшие снежные комки, пока бежал к дежурке, несколько раз оглядывался, словно ожидал, что эта тварь нагонит его и нападёт сзади, хотя, наверное, и правда, ожидал Добираться до дежурки ему было куда дальше, чем Федотову от дома Кулика, поэтому он смутно надеялся, что увидит свет в конторе, когда наконец-то туда дотопает. Но понял, что ошибся, заметив темные окна. С замерзшим сердцем достал телефон и набрал Федотова. Еле получилось, пальцы просто не попадали по кнопкам. Томительные гудки, и, наконец, в трубке раздался звонкий голос помощника. Да здесь мы уже, Матвей Иванович, вон я вам рукой машу. И правда, три фигуры вынурнули из-за угла дома. Вычетковый выдохнул. Тощий и длинный Женька Кулик по нутру прлёлся за Федотовым, а рядом Семенила его полненькая жена Светка. Так быстро все внудерь, замахал руками Буров. Шевелитесь! Федотов перешагнул через порог первым, потянулся к выключателю, а обождыи Старлей схватил помощника за рукав и добавил чуть тише: "Пока без света обойдёмся. Понял?" Саня кивнул, но как-то неуверенно. В его глазах даже в полутьме хорошо читалось непонимание. "Я тоже ничего не понимаю, Саня, я тоже". Кулика с женой усадили на лавку у стены. Сам Буров схватил ближайший стул и поставил перед напуганными посельчанами. Тянуть не стал, сразу выложил всё, что думал. "Значит так, Женя, Времени у нас нет. Вчера пропал Ваня Петрухин, прямо из квартиры. Сегодня Слава рылов. Ну ты и так в курсе, правильно говорю. Куликс глотнул и мелко кивнул. Хорошо, продолжил Старлей, устало плюхнувшись на стул. Так что спрашиваю сразу. Ты чего-то знаешь? Вижу, что знаешь. Давай не будем тянуть кота за это самое, и ты просто всё расскажешь. Вперёд. Женька нервно взглянул на жену, на Федотова. В глаза Бурову он, глядеть, похоже, опасался, но все же выдавил. «Не знаю я ничего...» Буров потер веки пальцами, придвинул стул поближе к Кулику. «Короче, я только что от Чернова. Спрашивал его о том же, о чем и тебя. И знаешь что? Он больше ничего уже не расскажет. Никогда!» Старлей заметил, как от этих слов Женьку перекосило «вы». Понял меня. Ну и как? Тоже будешь ждать, когда от тебя дня шмётки на полу останутся? Ну, в дежурке повисла тишина. Буров видел, что Кулик борется с собой. Он точно что-то знает. Старлей ткнул на Угат, это понятно, но похоже, что не промахнулся. Да хер с ним! Женька злолупанул кулаком об колено. На Бурова он старался не смотреть. Знаю я, только ты не поверишь. Я сейчас в чёрта лысого поверю, ни те ни уже. Но, в общем, это с недели назад было. Заработать мы хотели. Знаешь, на западе там, к норвегам ближе, от немцев всякие бункеры остались. Великую Отечественную ещё понастроили. Короче, мы оттуда металл тащили. Это третья ходка была. Так, погоди, вмешался Буров. Какой металл, к ядре не фени? Там туристы в тьма каждый год. Всё уже облазили 100 раз, истырили давно. Что вы там тащили? А вот то, там одно место затопленное было. Ну и да не знаю. Вода отошла или ещё что. Короче, Ванёк заметил, вскрыли дверь, полдня пилили, а там не тронуто всё, трубы, провода, вот и тащили. А потом Кулика становился и закашлялся. Федотов протянул ему кружку с водой. Напившись, Женька продолжил: «А потом ещё кое-чё нашли. Саня Чернов нашёл. Но я брать не хотел, говорю, пацаны, ну на кой? Чё это за фигня?» «Что нашли и та?» — не выдержал Буров. «Да не знаю я. Тварь какую-то. Мелкую. Типа мумии. В тряпке завёрнута. С младенца размером. Рожа страшная, рога торчат, но не разваливается крепкая. В ящике лежала». Ну, Санька и говорит, надо брать. У меня знакомый в Мурманске есть, учёным продадим. Вот. Дорого такое стоит, говорит. Я брать не хотел. Да кто ж меня слушает? Саня вытащил из ящика эту хрень и... Ну, плохо нам стало. Чую прям так плохо, что хоть падай. Ванька по стенке сполз. Слава, блеванул там вообще. И вот слышу, будто голос в голове. «Не бери, плохо будет». Но вы взяли. Да не хотел я, а Саня да всё равно потащил. Вышли на воздух, отпустила вроде. Так и принесли в посёлок. А вчера Ванька звонит, несёт фигню какую-то, что она скоро придёт. Он знает. Что знает? Я говорю: "Проспишь, дурило". А утром уж услышал всё. Буров почувствовал, что перед глазами поплыло. Только сейчас он понял, как устал за этот день. Выгорел. Где она? Эта штука. Женька тяжело вздохнул. Светка молча глядела на него пустым взглядом. В гараже у Сани, домой её никто брать не захотел. Где гараж? Ключи есть? У Сани ключи э, были, а гараж за ДК, 15-й номер, у Сеньи имелки такой. Могу показать. Какой показать? Тут сиди. Буров обернулся к Федотову, не выпуская их пока, свет не включай. Итак, всё видно. Ждите, я скоро. Дом культуры встретил его, как обычно, неприветливо, хмуро, будто сукаризны глядят тёмными проёмами глаз окон. Но сейчас даже он казался Буровы не таким уж неприятным. Да, всё ещё страшный, но свой, привычный и понятный. Пятнадцатый гараж нашёлся быстро. На двери старый навесной замок, который старьел без особого напряжения снёс фомкой, прихваченной из дежурки. Внутри пахло пылью, землёй и прелой бумагой. Полки были завалены старыми ненужными книгами, тряпками, банками, не пойми, с чем внутри, а на полу у дальней стенки стоял деревянный ящик, покрытый дерюгой. Даже от входа Буров ощутил едва уловимый, но знакомый запах, от которого сжалось сердце. Да, это оно. Старолей не сразу решился сбросить ткань с ящика. Думалось, что как только он её коснётся, то нечто из ящика крепко схватит его за руку, вопьётся острыми уродливыми когтями в плоть. Буров замотал головой, прогоняя морок. Собравшись с духом, стянул пыльную дерюгу и посветил фонариком в ящик. Кулик не врал. Эта штука и правда страшная. Запавшие пустые глазницы на овальном черепе, обтянутом сухой коричневато-жёлтой кожей. Вместо носа две узкие прорези. Рот широкий, буквально до ушей, а сами ушей нет. Форма головы напоминает человеческую, из черепа вверху торчат обломанные рога, не такие, которые рисуют у демонов или бесов в книжках, скорее оленьи, что ли, ветвистые и запутанные. Остальное тельце скрыто пелёнкой. Только маленькие лапки торчат, скрюченные, и да, с когтями. Первой мыслью было взять эту штуку с собой, но участковый быстро одумался, зачем её тащить куда-то? Что это даст? Кроме него, Кулика с женой до да Федотова, о ней никто больше не знает. Лучше её вообще не трогать. Но что тогда сделать? Жжечь, да и всё. Эта мысль, но от чего-то бурого она не понравилась. Он и сам не понимал, что его остановило. Внутри все вопило, сжечь, хоть вместе с гаражом поскорее. Но если не поможет, что тогда? Обратно ее уже не вернуть. Надо с кем-то посоветоваться, но с кем? Не с Федотовым же. Кулик тоже ничего больше не знает, хотя... Какие еще варианты? Буров достал телефон, сфотографировал уродца. Кому бы показать? Так, ничего и не решив... Сторли сунул телефон в карман, захлопнул дверь гаража и отправился обратно. Сил думать уже не было. К тому же, его до сих пор донимала простуда, а однажды он поймал себя на мысли, что все ужасы последних дней это просто глюки от температуры. Но ну какие силуэты? Уродцы-мумии. Откуда это здесь? Тут люди-то жить не хотят. Если позвонить в город и всё рассказать, его там просто сочтут сумасшедшим или бухим. Так что не вариант. Может, плюнуть на все. Пусть с Женькой Куликом будет то, что будет, а все дела потом достанутся людям из большого города. Он сделал все, что мог. С такими невеселыми мыслями Буров и вернулся в дежурку. Мрачный кулик при его появлении оживился, вскочил с лавки. Но, видел, там оно. Там. Садись. Сегодня тут ночуйте. Рукой поманил к себе Федотова, Показал ему фото уродца. Саня задумчиво почесал репу и присвистнул. — Это что за фигня? — Знал бы, тебе бы не показывал. За спиной хлопнула дверь, заставив сердце Бурова провалиться в пятки. Резко обернувшись, он уже схватился за пистолет и хотел крикнуть Федотову «Уводить Кулика с женой хоть через окно!» но быстро осекся. — Маша! — Ты чего это? — Маша! Женa стояла на пороге, осторожно вглядываясь в полумрак дежурки непонимающим взглядом. Облегченно выдохнула, когда услышала голос Старлея. "Чего, чего? Ночью на дворе тебя всё нет, телефон не берёшь. Думала, случилось уже что". Буров чертыхнулся про себя. Он настолько погрузился во всю эту хтонь, что забыл снять телефон с беззвучного, а вибрацию не почувствовал. Стало стыдно. Маша и Лерка наверняка переволновались. Всё нормально. Дел много. Свет ещё отрубили. Вон и Федотов тут. Ты иди домой, когда всё закончим, сразу соберусь. Вдвоём они вышли на улицу, где их сразу же окружили крупные снежные хлопья. Снегопад всё усиливался. Если так пойдёт и дальше, то опять нагрянет буря, а дороги не расчистят ещё с неделю. Как там Лерка? Спит уже? Спит. Маша поёжилась. Поплотнее запахнула куртку. А это у тебя что такое? Буров сообразил, что так и сжимает в ладони телефон с фоткой уродца на экране. В темноте светящийся дисплей выделялся, как яркая луна на чистом небе. Да так, не обращай внимания, местные где-то откопали. Маша нахмурилась, присмотрелась, охнула, прикрыв ладошкой рот. Лот, хузик. Чего? Опешил Буров. Ну, «Да показалось, наверное», — отмахнулась жена, но, увидев настойчивый взгляд Старлея, все-таки добавила. «Похоже на Луот Хозик. Ее так всегда рисуют. Отец мне в детстве про нее рассказывал. Это у Саамов, дух такой, вроде божества. Да, неважно». «Божество? Вот только божества ему еще не хватало. Расскажешь?» Старлей взял Машу под локоть, посмотрел ей в глаза — Я потом объясню. Но мне это важно. Маша заметно растерялась. Буров понимал, как глупо сейчас выглядит, но остановиться не мог. «Да я не знаю больше ничего. Это у общины надо спросить. Я только в детстве про нее читала. А знаешь, спроси у нашего Нойды». «Нойды? Это который вроде шамана». «Да какой он шаман!» засмеялась Маша. От этого звука на душе у Бурова стало полегче. Это раньше шаманами были, а сейчас ну, вроде старейшины, но он точно должен знать старейшина, значит. Объясним. Что ещё делать-то? Ладно. Где он живёт? Четвёртое. Буров чувствовал себя полнейшим идиотом, когда подходил к дому Нойды. Ещё пару дней назад он шпынял местных алкогошей, Я разнимал пьяные драки, а теперь посреди ночи плёлся к самскому шаману поговорить о местном духе. Но при этом он понимал, что без дела сидеть всё равно не сможет. Что он там недавно думал? Плюнуть на всё? Нет, не в его это характере. Уж если начал, то надо доводить до конца. Даже если это выглядит полным бредом. Внешность наиды его удивила. Он четко представлял себя этакого седовласого старца с мудрыми глазами в традиционных одеждах, восседающего в центре домика с бубном в руках и в окружении связок с сушеными травами и медвежьих шкур на стенах. Ничего такого не было. Шаман оказался невысоким мужичком, лет сорока, с добрым и простым лицом, а жил он в совершенно обычном доме, без трав, медведей и бубна. Это даже немного разочаровало. Похоже, что сам Ной до заметил растерянность в глазах участкового, понимающий улыбнулся, но ничего не сказал. Он легко согласился поговорить, хотя время к этому явно не располагало. Яков или по-самски Йок, как представился шаман, провёл Бурова в небольшую комнату с книжными полками и письменным столом в углу, усадил у обогревателя. Простите, что так поздно, но время не терпит. Вот, посмотрите. Буров протянул Нойди телефон с фотографией уродца на экране. Шаман вгляделся в фото, медленно кивнул, узнавая. "Да, похоже на лот Хозик. У меня есть её изображение, хотите, покажу". Яков порылся на книжной полке, достал невзрачный томик, полистал немного, нашёл нужное место, ткнул в него пальцем. "Вот". Со страницы на Бурова смотрела увеличенная копия мумии уродца. Точно такая же голова, черты один в один, лапы похожие, только мощнее, и когти больше. А ещё её фигура здорово напоминала силуэт, который Старлей видел в квартире Чернова. Неужели это всё реально? Какие духи? Какие боги? Ёлки-палки. Кто она? Ваша богиня? Ной до улыбнулся, бросил книжку на стол. Не, это дох «Саамы верят, что они живут на земле вместе с нами. В воде и почве, в воздухе и в лесу. Много их, и у всех своя роль. Есть и боги, пейве солнце, торден громовержец, сторюнкар — повелитель всего живого. Но луот хозик — дух. Ее зовут оленей хозяйкой. Олени всегда были очень важны для саамов». Без них мы бы не жили, а потому и лот хозик почитали пуще всех других. Буров потёр пальцами виски. Оленья хозяйка, это она устроила кровавую бойню, дух оленеводство, вижу, что не просто так вы пришли ко мне, продолжил Яков тихим голосом. Чую, что беда случилась, и она тому причина. Старлей не знал, что на это ответить. Сил хватило лишь на согласный кивок. Да, я так и думал, но и до задумчиво подпёр подбородка ладонью. Это сейчас у вас, Яков указал на фото. Буров опять кивнул. Понятно. Лот хозик, не злой дух, но духи и вовсе не бывают целиком злыми или добрыми, они живут так, как удобно им. Просто иногда мы для них тоже полезны. Лот хозик присматривала за стадами, пока ей приносили жертвы и другие дары. Но те времена давно прошли. «Что мне с этим делать? Сжечь? Выкинуть? Ей отдать?» «Это ее разозлит. Отдать? Пожалуй, но она озлоблена, ведь ее дитя украли. Я не позавидую тому, кто осмелится отдать его». Буров сам не понял, как выложил Якову все. О трех пропавших, о кулике... О силуэте в доме Чернова просто не мог больше держать это в себе и почему-то был уверен, что здесь его поймут. Яков на минуту задумался. Казалось, безумный рассказ совсем не удивил его. Взгляд шамана остался ясным и спокойным. «Понимаете», — вдруг начал он, — «сейчас все не так, как раньше. Когда-то и нас было много, и духи были сильны. Их почитали, приносили им дары». Но теперь кто их помнит? Даже в нашей общине стали забывать, а иные вовсе веру сменили. Вот и спят теперь духи. Ну, как медведь зимой. Разбудили вы ее. Теперь и ходит она по тундре злая и голодная, как тот же медведь-шатун. Но сил у нее мало. Иначе сразу всех четверых нашла бы. «Так что мне-то делать? Эта тварь же тут весь поселок перебьет». Она злая, но не безумная, нашла тех, кто коснулся её плоти и крови, кто украл дитя, но само дитя не нашла. От того и разобралась с ними по-своему. Нужно вернуть дитя, только сделать это с умом. Но и до да, опять повернулся к полке, вытащил откуда-то из заднего ряда потрёпанный сложенный листок, развернул на столе. Буров увидел давнюю, еще советских времен, карту Старорыбацкого. «Смотрите», — сказал Яков и постучал пальцем по карте, — «вот тут есть сей да камень, это у Саамов как алтарь. Туда раньше и приносили дары духам да богам. Много было таких камней в округе, да затерялись все. Только про это ты знаю, туда вам нужно». Буров внимательно посмотрел на точку, куда указывал шаман. На северо-востоке от посёлка Прижком туда не дойдёшь, тем более сейчас. На УАЗике можно быстро справиться, если не застрять где-нибудь по пути. Нужно ей показать, что её всё ещё помнят и чтут. Иначе дитя получит, успокоится, но вас разорвёт отак. Она не дикий зверь, должна понять. Да и не может она ничего без подношений, только на вере людей живёт. И ещё. Ну и довышли да из комнаты. Но тут же вернулся обратно, протянул Борову брякающие мелкие косточки на верёвке, жутковатое зрелище. "Это для неё", пояснил Яков. "Ей кости оленьи приносили или мясо. Нужно она сей да камень положить. Сначала это, потом дитя. Понятно?" "Куда ещё понятней? Только чего она хочет? Ребёнка вернуть? Он же мёртвый давно. Не знаю, может, не мёртвый". Это же духи, а не люди, не забывайте. Или дитя оживить можно, поговорили, они умеют переселяться в другие тела, даже в человеческие. То только кот, хозик и ведома. Старлей закрыл глаза. Духи переселяющиеся в другие тела. Это всё не укладывалось в голове. Удачи вам, Яков дружески похлопал его по плечу. И не держите на неё зла. Это её земля. Когда участковый вышел из дома Нойды, растерянно сжимая в кулаке костяное ожерелье, у него на душе воцарился странный покой. Да уж, не старейшина это, чтобы Маша не говорила, шаман он и есть. Возвращаясь к дежурке за машиной, Сторлей отстранённо подумал, что совсем забыл про время. Сколько сейчас? Утро уж, наверное, скоро. А доставать телефон лень. Но всё же пришлось, от звонка Старлей чуть не споткнулся, увидев на дисплее слово "любимая", похолодел. Только бы чего не случилось. "Матвей, Лерка пропала!" Буров присел в снег прямо на дороге. Отбиение сердца зашумело в ушах. "Как пропала?" Так, я от холода проснулась, смотрю, у нее окно, Настеж, а Лерки нет. Матвей, что делать? Я сейчас с ума сойду. Я все осмотрела. В доме, вокруг дома, орала до хрипа. Нет ее. Так, спокойно, Маш, я уже бегу. Буров заставил себя подняться и припустил по дороге, не чувствуя ног. Следы под окнами есть? По следам ее не искала? Да нет там никаких следов, я проверяла. Я ничего не понимаю, Матвей. А вдруг медведь, а? Да какой медведь? Из окна её вытащил. С чего ты взяла? Тут шерсть какая-то у окна, и зверьём воняет. Матвей, я больше не могу. Шерсть и вонь. Она злая, но не безумная. Значит, увидела его у Черновых и всё поняла. Неважно, как. И теперь хочет меняться. Успокойся и жди, бросил в трубку. Я знаю, где она, и скоро верну. Ему не хотелось прикасаться к этой мерзости, но выбора не было. Засунув уродца под мышку, он оказался неожиданно лёгким. Буров выбежал из гаража, кинул свёрток в машину и прыгнул за руль. После разговора с Машей внутри у Бурова не осталось ничего, только пустота, никаких эмоций. Все сгорело, все, но это ему сейчас и было необходимо, иначе бы он так и остался сидеть в снегу, сжимая мертвой хваткой телефон и обливаясь слезами. И никому уже не помог. Машина тряслась на дороге, скрипела старым металлом. Он старательно вглядывался во тьму перед собой, но припустившая пущи прежнего метель сильно мешала, запутывала. Старлей вел УАЗик почти интуитивно. Всё-таки он неплохо изучил местность за столько лет жизни в старой рыбацком. Мысли в полном беспорядке крутились в голове. Как эта штука вообще оказалась у немцев? Зачем она им? Изучали, что ли, а потом забросили? Или лод хозик их тоже покорала? Но тогда почему не нашла дитя? Неужели она его не чует? Ведь нашла тех троих, нашла его Бурова, хотя он и тут ворни крал. Так почему? Может, она и вычуют только тогда, когда он рядом с живыми. Когда УАЗик выехал из посёлка Буровс, свернул на восток. Здесь ещё была какая-никакая дорога, но буквально с километр придётся ехать по чистой тундре, занесённой снегом. Ничего, недалеко, если припрёт, пешком по сугробам полезет. Найти бы только камень. Старлей примерно понимал, где его искать, но в темноте и в метель можно в метре от него пройти и не заметить. Машину тряхнуло, словно её толкнули сзади. Буров взглянул в зеркало и сжал руль так, что побелели костяшки пальцев. За вазиком по дороге неслась чёрная масса. Она чётко выделялась среди белых хлопьев снега. Бесформенная тварь опять подднула машину, да так, что у Старлее еле получилось не вылететь в сугробы. Нашла, учуяла. Может отдать ей уроца. Нет, надо камню. Если сейчас заберёт, может Лерку не вернуть, и его грохнет. Хотя чёрт с ним, пусть грохнет, но если Лерку не вернёт. Буров впирился взглядом в лобовое стекло, стараясь не спуская глаз с дороги, а тут робного воя позади спина словно покрылась ледяной коркой. Вазик снова подбросило. Заднее стекло треснуло, а участковый подлетел на сиденье и на мик растерялся, заорал от злости. Да что тебе надо, тварь? Заднее стекло целиком вдавилось внутрь, в салон хлынул сылый воздух. Краем глаза Буров увидел в зеркале, как тёмная масса будто отрастила конечность и впилась когтями в борт. Сторлей вжал педаль газа и резко ввернул рулём из стороны в сторону, сбрасывая тварь. Дорога заканчивалась, пора было с нее съезжать. Машина влетела в свежий снег, разбрасывая белые комья. К счастью, такие сугробы Уазику давались неплохо, но Буров не знал, хватит ли везения до самого камня. Сзади опять завыли. Черная масса теперь преобразилась в человекоподобный силуэт. Старлей рассмотрел руки и ноги, а еще увенчанную жуткими рогами голову. Две красные точки блестели на месте глаз. Вернулся страх. Захотелось бросить всё как есть и забыться, лишь бы не видеть эту тварь, которая сверлила его полным ненависти взглядом, не чувствовать этот запах, предвещающий даже не смерть, а нечто похуже. Мощный удар в очередной раз подкинул Уазик, и Буров понял, что на этот раз ничего сделать не сможет. Машина сильно накренилась вправо, пошла юзом, и наконец мир перевернулся. Всё закружилось перед глазами. Сторлей замотало внутри салона. Он сильно ударился об бампер и приложился носом к рулю. Когда всё затихло, он обнаружил себя сидящим вниз головой. Рядом валялся уродец в пыльной пелёнке. Сторлей схватил его, с трудом открыл дверь. Её перекосило, но хотя бы не заклинило полностью. Выбравшись наружу буров со спокойной отстранённостью, понял, что жить ему осталось недолго. УАЗик на смяттой крыше валялся посреди тайги. Камень был где-то рядом, но и тварь тоже. Кто и куда доберётся быстрее? Наплевать. Он не будет стоять и ждать смерти. Кровь из раны на голове заливала глаза. Буров протёр лицо снегом, это даже немного освежило, и уверенно шагал дальше, прижимая к груди свёрток с уроцом. Он глазам своим не поверил, когда впереди сквозь снежную крупу увидел его. Сейда камень. Ошибиться сложно. Здоровый булыжник возвышался в голой тундре как скала. Шаман был прав. Переставляя ноги из последних сил, Буров кинулся к камню. Несколько раз запинался непонятно за что, падал в снег, поднимался, но упорно приближался к алтарю. Когда до камня оставалось жалкое пара шагов, Сторлей понял, что идти больше не может. Что-то вцепилось ему в горло ледяной хваткой. Потащила вверх, отрывая ноги от земли. Дыхание перехватило, сердце пронзило стужей и страхом. Он почти ничего не видел из-за кровавой пелены перед глазами и плохо чувствовал тело. Перед взором замаячили два красных огонька. Она всё-таки успела быстрее. Сначала луотхозик напоминала тот же самый тёмный силуэт, но через мгновение начала медленно проявляться. Буров смутно отметил поросшее густой шерстью тело, ветвистые, но какие-то хаотичные в своей переплетённости рога и широкую смрадную пасть. Но самое жуткое крылось не в этом. На уродливом лице старьлей рассмотрел обычные человеческие глаза, которые теперь не светились красным, и это пугало больше всего остального. "Отпусти!" прохрипел Буров. «Забирай!» Собрав последние силы, Старлей вытянул руки со свертком. Его била дрожь. Он боялся уронить уродца на снег, а потому настойчиво пихал его матери. «Бери же!» Хватка на горле исчезла. Буров грузно свалился в снег, плюхнулся на спину, все еще прижимая к себе мумию. Уродливая тварь шагнула в сторону, странно двигая длинными тощими ногами. Старлей понял, чего от него ждут. «Забирай!» Всё тело болело, он замёрз, а рана на лбу дико саднила. Из носа тоже текло. Его торлей рассадила бруль. Хотелось остаться на снегу и тихо умереть. Рука нашарила в карманике костяную жирелье. Надо собраться. Последний шаг и всё. Надо Лерку вернуть, надо, а там можно и помереть. Поднявшись на ноги, он шагнул вперёд, потом ещё раз Наступил на что-то жесткое, глянул вниз и отшатнулся. У камня плечом к плечу лежали три тела. У одного мертвеца не хватало руки, другой потерял ногу. Мертвые, остекленевшие глаза слепо смотрели в снег. Вот куда ты их унесла. Сама себе в жертву притащила. Страх вновь ушел, остались только отвращения и злоба. Буров вытянул руку, нащупал холодный камень. Стараясь не касаться обезжаренных трупов, бросил на алтаре жирелья, аккуратно пристроил сверху мелкого уродца. Готово. С трудом развернувшись, Старлей уставился на тварь. Лод, хозик не двигалась. А теперь верни мне дочь. Ты получила, что хотела. Страшный удар сбил Бурова с ног. Он отлетел в сторону, прокатился по сугробам, плечо разрезало сильной болью, перед глазами потемнело. Он отключился, но не надолго. Смутно слышал жуткий вой где-то рядом, завывание метели и тяжёлые шаги, а потом всё стихло. Лот, Хозик оставил его умирать. Мышьцы не слушались, но Буры всё равно попытался сесть. Левая рука повисла плетью, корка крови стягивала кожу на лице. Мельком глянув на алтарь, Сторлей не увидел больше мелкого уроца и тел под камнем. Всех забрала лёд хозик. Рядом тихонько заскрипел снег. Буров и хотел бы обернуться, но уже не мог. Будь что будет. Снег скрипнул ближе. Чья-то тёплая ладонька коснулась лица. Папа. Маленькое тельце прильнуло к нему. Буров неуклюже обнял дочку рукой, зарылся носом в её волосы. Пахло домом, а ещё чем-то животным. сыростью и травой